Глава 3. К сожалению, проклятие, несмотря на смену тела, никуда не пропало. В этом Виктор удостоверился уже к ночи, когда характерные ощущения начали понемногу возвращаться, грозя к утру войти в полную силу. Огорчительно, но ожидаемо. От такой гадости столь просто избавиться едва ли получится. Потому Виктор быстро смирился. Да продолжил объясняться и демонстрировать всем желающим в поместье свои водяные опахала. После каждой такой демонстрации приходилось вызывать слуг для сбора разлитой воды. Но кого это волновало? У рода Бельвиллс был праздник. Первый носитель их крови, пошедший на союз с церковью, оказался благословлен. И даже разрушение церкви, как здание, они списали на «высочайший потенциал» а не на косяк с посвящением. Формально Темпус, конечно, хотел сделать Виктора носителем своей маны, но по факту получилось, что его силу проклятый просто переработал под себя, без каких-либо гарантий для верховного бога. Переработал полностью, а не просто сохранил что-то от себя, как изредка случалось с другими святыми, отличающимися особенно крепкой волей или, скорее, душой. К слову о гарантиях. В продемонстрированных темпусом историях о предателях среди еретиков поганых вполне себе были благословленные люди, что указывало на возможность выйти из-под контроля богов без потери сил. Следовательно, даже худший вариант развития событий оставлял Виктору лазейку. Сейчас это, конечно, значения не имело, ибо все прошло чуть лучше, чем могло бы. Но ошибка была ошибкой не в полной мере, что несколько успокаивало ту часть Виктора, что отвечала за разумную паранойю. Осталось только закрыть вопрос с церковью, ведь выйти на связь с верховным богом проклятый так и не смог. Пытался, по-разному пытался, но в этом деле успех его оставил. Или небожитель, песчинах ему шершавых в недра, решил поиграть молчанку? Или без алтаря контакт был невозможен. А единственный алтарь во всем городе Виктор благополучно разнес. Проблемка, да? В связи с этим разъяснить нынешний статус Виктора ван Беливоуса, третьего графского сына, должно было собрание, членов которого церковь поспешно собирала как в Торбилиане, так и в окрестных деревеньках с крепостями. Выживший настоятель, радуясь и вознося хвалу пантеону за нового благословленного, Описал все так, словно какие-то внутренние правила церкви не позволяли ему рассказывать все единолично, а уцелевших церковников в городе было недостаточно. Требовалась полноценная делегация, ждать которую из ближайшего крупного оплота церкви было несколько накладно. Вот и приходилось бедняги крутиться, дабы в случае чего иметь железобетонную отмазку перед высоким начальством ё мол по правилам, а что церковь обрушилась так неприятности случаются лучше на нового святого посмотрите какие крыла здоровые виктор же глядя на эту суету и всеобщую радость то и дело вспоминал об образовавшемся за его спиной маленьком личном кладбище прошлое не изменишь это факт, Но и просто спустить все на тормозах проклятый не мог он хотел что- то решить для самого себя но вот что именно с этим были проблемы так сидя на пропете крыши поместья и покачивая свисающими вниз ногами, прокятый всматривался в полумрак и медитировал, прислушиваясь к своей мане и выискивая отличия от себя прежнего. как он понял еще в самом начале сорванный ритуал благословения не улучшал физическое тело, а как бы заменял его по частям, конечно но это все равно было заменой Физически Виктор стал значительно крепче, немного сильнее и быстрее. Улучшения не ого-го какие, но в целом весьма достойные. Ведь со временем проклятый будет становиться лишь сильнее, и прибавка от ритуала будет расти соразмерно. Иначе все обстояло сердцем маны и каналами, которые ритуал обошел стороной. По всей видимости, эта часть смертных богов волновала не сильно, чего нельзя было сказать о ее наполнении — мане. В основе процесса создания марионетки лежало доминирование божественной маны над присущей конкретному человеку, но в случае с Виктором доминирование не получилось. Худо-бедно, но проклятый смог сохранить лидерство, собрав все наличествующие силы и даже взяв немного взаймы. Божественная мана растворилась в его собственной, не наделив Виктора особыми способностями в привычном людям понимании. Так сказать, божественности не хватило. Вот только в холостую раствориться в никуда мана Темпуса многоликого не могла, и потому реализовалась в ином, в светящихся глазах и крыльях, коих отросло аж четыре штуки. Пользоваться ими было довольно неудобно хоть и напряжной для сознания и рвущейся одежды. В бою они, опять же, обещали стать необходимым всякому Вирфорту козырем. Летать с их помощью пока не получалось, но опираться на них, как на щупальце небезызвестного доктора о восьми ногах, получалось неплохо. И Виктор был уверен в том, что со временем дополнительные конечности раскроются с новой стороны. Ведь, например, атаковать с их помощью парень пока не пробовал некогда было, да и негде. Лишний раз светить святостью на глазах уснующих по поместью толп проклятый не хотел. «Так чего в этом списке плюсов плохого?» — спросите. А ответ все тот же. Крупицы маны, подчеркнутые с изнанки, могли оукнуться как и где угодно. И понять, что они сделали, Виктор банально не мог. Не видел, не чувствовал проблемы. Все его тело ощущалось так, словно таким и должно было быть. Аналогично исманой. Линии жизни и душа, понятно, прокляты, но и там изменений разглядеть не получилось. И куда, спрашивается, ушла мана с изнанки? Растворилась без остатка? Аннигилировалась? Или притаилась, чтобы вылезти в самый неподходящий момент? Эхо пространственных возмущений проклятый почувствовал сильно заранее и также заранее попробовал ману на вкус опознав в приближающемся магии немного немало о своего отца тот не знал точно где находится сын а сверхъестественным восприятием понятно не обладал так что приходилось ему искать по старинке без серьезной магии дабы не переполошить все поместье мощнейшим сканирующим заклинанием виктор отец Проклятый не без удивления отметил, что граф без заминки, да и довольно ловко, уселся по левую руку от него. «Что-то случилось?» «Если только с тобой, сын. Скажи, ты так переживаешь из-за погибших, верно?» Ответ Дюрану не требовался. «Спроси у себя, мог ли ты сделать хоть что-то, чтобы предотвратить разрушение? Была ли у тебя такая возможность, м? Я изначально не хотел никаких благословений, отец». Ты сам должен знать, что божественная сила делает с людьми. Как меняет их, как подчиняет. Проклятый решил выговориться, раскрыв хотя бы малую часть правды. А терять себя я не хотел, и потому воспротивился, когда вспыхнул тот символ. Итог известен всему Торбиллиона. Центральное крыло церкви нужно возводить заново, а на кладбище уже вырыли двадцать семь свежих могил. Да, я не мог знать, как все обернется. Да ответственность, если на ком-то и лежит, то только на богах, посчитавших такой исход приемлемым. Но менее гадко от этого я себя почему-то не чувствую. Знаешь, Виктор, на моих руках крови намного больше, чем на твоих. И она — следствие моих ошибок, моего недосмотра, моей беспечности. И как ты думаешь, я с этим справляюсь? Обычно скупой на мимику граф вскинул бровь. «Время и другие задачи. Нельзя заставить себя о чем-то забыть, но можно перекрыть дурные воспоминания чем-то более важным. Реальностью. Тем, что происходит здесь и сейчас. Тем, что случится завтра. Так что отбрось бесполезные измышления и займись, чем можешь. Пока я могу только ждать собрания церкви, которое неизвестно о чем мне поведает». Криво ухмыльнулся парень, внутренне подобравшись. Расслабляться действительно было некогда, а время... Лучше рабов проверить, честное слово. Чаще всего Виктор контактировал с драфером так как его работу требовалось курировать и обеспечивать как поставки необходимых материалов, так и реализацию продукции. Благо, в арсенале Торбита имелась масса полезных артефактов, которые он мог изготавливать без сертификации в соответствующей гильдии. При поддержке третьего сынографа он мог и сертифицироваться, конечно, но здесь вступала в силу его собственная просьба. Молодой по меркам своей расы ремесленник хотел сначала привыкнуть к новым для себя людским инструментам, набить руку, и только после браться за что-то более-менее сложное. Виктор же с пониманием отнесся к проблеме, так как прибыль, приносимая рабом, его все равно устраивала, а портить с ним отношения ради сиюминутной выгоды — «Поди еще найди второго полукровку Торбита, готового идти на сотрудничество». Что до Тарана, то варвар продолжал тренироваться вместе с рыцарями и даже стал там своим парнем. Простой как топор, любящий сражения, кое-что понимающий в оружии и использовании онова, сын безымянного вождя не испытывал никаких трудностей с тем, чтобы с комфортом и удовольствием дождаться отбытия на север. И даже с Тилей все шло вполне неплохо. Девушка старательно перенимала все умения, которые было надо, не отлынивала и в целом показывала себя с наилучшей стороны. Не мудрено, конечно, с таким-то стимулом. Мало кто отказался бы от шанса начать новую, нормальную жизнь. «Ты сам должен понимать, что ничего серьезного тебе не скажут». «Скорее всего и вовсе потребуют дождаться наставников, обещанных тебе Артуром Наомом, и вместе с ними отправиться в столицу, дабы предстать перед подлинными лидерами церкви». Виктор, не переставая болтать ногами, задумчиво покивал в такт словам отца. «И отказаться, скорее всего, не выйдет». «Значит, столица. Месяц пути, в лучшем случае. Жарким летом дорога заняла бы как раз пресловутый месяц». Но вот в начале весны та же дорога могла оказаться какой угодно. Наставники от церкви должны прибыть в течение одной-двух недель, и откладывать отправку никто, скорее всего, не будет. Благословленные появлялись слишком редко, чтобы об одном из них могли бы позабыть. И все это при условии того, что наставники по прибытии не предложат Виктору проследовать на костер. В Торбиле они связи с богами не осталось в виду утраты алтаря, так что любая воля небожителей могла прийти лишь извне. Самое быстрое — сообщением из ближайшего города через двое суток. А в самом долгом варианте о казни объявят вообще в столице, откуда сбежать еретику-одиночке будет попросту невозможно. А если намылить лыжи уже сейчас, то можно все только усугубить. Церковь беглеца может заочно объявить врагом только за сам побег, при таких-то условиях получения Виктором благословения. И опять лучшим вариантом оказывается стиль плывущего по течению мешка с навозом. «Я позволю тебе самостоятельно набрать сопровождение. Фамилия обеспечит тебя всем необходимым, и даже сверх того». От тебя потребуется только предстать перед церковью в столице и не уронить с достоинства рода Бельвьюз. Со мной отправится кто-то из старшего поколения? Если нет, то у Виктора будет полный карт-бланш на действия в столице. А это много того, что желательно сохранить в тайне. Возможно, Деймус. Но я считаю, что для такого задания тебе будет лучше отправиться одному. Ты достаточно разумен, чтобы не совершать детских ошибок а наличие рядом с тобой няньки в столице будет воспринято не в лучшем виде». Граф пожал плечами, после чего неспешно поднялся на ноги. При всем этом держал равновесие он без малейших проблем, словно никогда не пренебрегал тренировками тела. «Никогда не останавливайся, сын. Ты можешь замедлить шаг, но остановка в нашем мире сродни смерти». И пафосно исчез из виду, но не из восприятия растворившись в полумраке подступающей ночи. Виктору оставалось только хмыкнуть да спрыгнуть вниз, дабы срезать путь до своей комнаты. Чего унывать, если можно прочесть книгу-другую, откладываемую в попытках перенять у Кларисы как можно больше. Да и отдохнуть не помешало бы, ведь, несмотря ни на что, завтра ожидался долгий и насыщенный день.